Глава сороковая. Мои предположения, что несчастный случай — это отвлекающий маневр, подтвердились. Как выяснилось позже, взрыв был вовсе не случайным, а спланированным. Эти мутировавшие вампираны проникли с прислугой в замок. Вот интересно, пройти в замок на бал можно только по приглашению? А прислугу проверяют только на наличие оружия и запрещенных веществ. Личности не проверяют — И количество пришедшего народа на работу тоже. Вот заметил же кто-то этот момент. Допрос захваченного вампирана был тяжелым. Он практически сошел с ума. Его можно было вылечить, дав ударную дозу магнерита. Но на это нужно было время. А у нас его не было. Надо было по горячим следам брать организатора, а то все подчистит. К сожалению, пленник не знал заказчика. Удалось выяснить, с чего это он мутировал. Вампираны больше смерти боятся вот такой мутации, и добровольно на это никто не пойдет. Лучше самоликвидируются. Медальон на груди пленника указывал, что вампиран отлучается с планеты. Но был он странным, неактивным. Минерал вроде тот, да не тот. Был, оказывается, у магнерита двойник. Магнурит. Внешне почти идентичны, только от магнурита пользы не было никакой. И вот этот магнурит и был в медальоне пленника. Выходит, обманом мутацию вызвали, во время которой повышается внушаемость вампиран. Мозги потому что постепенно отключаются. Отсюда и агрессивное неадекватное поведение. Вместо незапланированного обеда ответ мы получили только вечером. Вампираны выбрали аренду на длительный срок, попросив включить право выкупа. Разумно. Мы согласились. В империю нагов решили отправиться с утра. Это нас король Варей попросил задержаться. Проверяли они все еще сведения захваченного вампирана. Он как только стал получать лечение, на контакт пошел очень хорошо. На подчинителя его и трупы его подельников проверили сразу. Подчинитель был только в одном, и он, кстати, был у них лидером. Аракин, смотрю, не оставляет попыток достать меня. Надо будет наведаться на Тарику перед тем, как посетить родню в Нагиат. Я сообщил о своем решении мужьям. К моему удивлению, они это решение сочли очень своевременным. Если Ракин пытается достать меня даже у вампиранов, то, может, мы сами к нему наведаемся? К тому же была у меня одна идея. Мои гарды, они ведь выведены в лабораториях Ракина. Сейчас они очень выросли и окрепли. Может, смогут навести нас на свои инкубаторы? Думаю, Ракин, конечно, не сидит там и не ждет нас каждый день. Но закинуть инфу в источник допустим, в планетарную сеть вампиранов, что мы будем на Тарике, не помешает. Уверенно слушает он эфир, иначе откуда у него сведения о наших перемещениях? Мы, конечно, не скрываемся, но и не докладываем каждому встречному. Итак, решено. Утром отправляемся на Тарику и попробуем выкурить Ракина. Она на ночь закинули как бы ненароком сплетню в планетарную сеть вампиранов, и попросила я об этой услуге Конечно же, мою драгоценную герцогиню ворун. Я заметила на балу, что она очень хорошо ориентируется в сплетнях, значит, и запустить сможет без подозрений. Герцогиня тогда сражалась храбро, не раз прикрывала спину королевы, и та оценила это по достоинству. Опять королевская драгоценность и значительная сумма на счет, И, конечно же, королевское расположение. Я рада за нее. Как заметила, для герцогини это действительно важно. К моей просьбе она отнеслась ответственной уже ранним утром. Чаты вампиранок пестрели новой сплетни, что королева Василийсков будет выгуливать и своих мужей на Тарике, где планируют устроить для них охоту. Вот это я понимаю, сила фантазии. Молодец, Валиная. Такого даже я не придумала бы. И ведь недалеко от истины ушла. Охоту-то мы действительно планируем. Все, что нужно для закрепления нашего союза с вампиранами и торговые сделки насчёт планетарной системы Гай было улажено еще вечером. Вампираны вообще оказались шустрые ребята, и это не только в скорости передвижения. В делах они тоже проявляли большую активность, но без лишних телодвижений и суеты. Все четко и по делу. Прям приятно с такими работать. Скидки выбить не пытались. Приняли все, как мы предлагали, в варианте с арендой. Вот единственное право выкупа. Мы так подумали с главой Совета Казначеям и мужьями, они ведь тоже не последние должности занимали у себя в Империях. Что мы можем иметь от этой системы? Слишком далеко расположена, защищать границы затруднительно, планеты для нас не опасны для василисков и землян, но везти сюда народ на разработки, да это выйдет в копеечку, в минус выйдем. Правильно, адмирал Дьяволини от нее сразу отказался. Поэтому право выкупа предоставили и за аренду заплатят и выкупать частями будут. Выгода для моей империи очевидная. Еще и охранять сами будут. И утречком с чистой душой и с чувством выполненного долга, распрощавшись с роднёй Адариона и с герцогиней, мы отправились на Тарику.